Глава 13. Я еле отбилась от Соколова, порывавшегося, сопроводить меня домой. Да в самом-то деле, что ему от меня надо, интересно? Что за повышенный интерес к моей персоне? От него одни проблемы. Всегда так было. В школе он только и делал, что портил мне настроение. Потом оказался старшим братом мужа моей сестры, Еще и каким-то чудом заманил меня к себе в постель, о чем я совершенно ничего не помню. Ну и как все это называется? Верно. Карма. Что-то я ему в прошлой жизни сделала, поэтому в этой он отыгрывается по полной программе. Другого объяснения у меня нет. Я выпила лекарства и улеглась в кровать. Ну все, книжки, ждите меня. У меня на потом отложено штук 10. Надо все прочитать. Читать я люблю любовные романы. И пусть некоторые презрительно фыркают, от одного только словосочетания мне все равно. Окунуться в романтическую сказку для взрослых девочек, что может быть лучше в конце тяжелого рабочего дня? Единственное, что расстраивает, так это тот факт, что часто героинями таких романов становятся... Миниатюрные малышки, слабенькие, падающие в обморок от одного вида мужчины. А как же мы? Сильные и крупные особы. Несправедливо. Ну да ладно. Я погрузилась в чтение такого романа, и, конечно, на самом интересном месте мне пришло сообщение. Конечно же от Соколова. Он словно выжидал, пока я расслаблюсь, чтобы нанести удар из-под тишка. Алина, как ты себя чувствуешь? Было прекрасно, пока ты не написал. Напечатала я в ответ. Злючка. Прилетела от Андрея в ту же секунду. И вдогонку. Я беспокоюсь вообще-то. Да почему? Громко потребовала объяснений от телефона я. Быстро напечатала. Я уже ложусь спать. Подумала и добавила. Спокойной ночи. И смайлик надо отправить. «Так, где тут Смайлик-какашка?» Именно в момент поисков редко используемого мною Смайлика моя кошка Мурзилка приземлилась аккурат на мой больной живот. «А весит красотка килограммов шесть!» «Ай, Мурзилка!» Воскликнула я. «Сейчас покормлю!» Сообщив кошке, что намек понят и спихнув ее на пол, я снова взяла телефон в руки. «Ай, нет, как так получилось?» Вместо смайлика-какашки я случайно нажала на сердечко, и сообщение уже отправлено и прочитано. «Да что ж такое?» «Я, конечно, понимаю, он мое кармическое наказание, но должен же быть предел!» Соколов молчит. Наверное, в обмороке валяется от шока. Если я ему вдогонку отправлю какашку, это нивелирует сердечко?» «Не-а. Поздно уже рыпаться». Наконец, Андрей разродился пятью розами и семью сердечками разных цветов, форм и размеров. Я со стоном отшвырнула телефон куда подальше. «Идиотизм. Нет, ну правда». Через час мне позвонила Милка. «Алина!» «Мы идем на семейный ужин к Соколовым». «Рада за вас», — холодно отозвалась я. «Мы, в смысле, и ты». «Нет уж, мы, в смысле, вы». «В смысле...» «Короче, никуда я не пойду». «Как?» — удивилась Мила, так будто это я вышла замуж за Соколова, а не она. «Боже упаси!» «Но я уже сказала, что я приду с сестрой». «Ну так скажи, что я болею». Это правда, между прочим. «Но, Алина, мама не может, а это семейный ужин. Что я одна приду, как дура?» «Мила, ты придешь не одна, а с Женей». «Свекровь подумает, что я какая-то сиротка», — захныкала Мила. «Я и так ей не сильно нравлюсь. На свадьбе она была холодна, как льдина. А свекор? Он вообще на свадьбе только пил и все». Сестра сделала паузу. В этом вы с ним похожи. Смешная шутка. Я сейчас трубку положу. Алина, прошу тебя. Это из-за Андрея. Я поговорю с Женей. Андрей тебе и слова не скажет. Обещаю. Конечно, посвяти Женю в то, что я переспала с его братом и ни черта не помню. Можно? Нет уж. Сегодня, видимо, день, выведи Алину из себя. Ладно, я приду. Все равно она не отстанет, но максимум на час. И никогда больше ни с кем не поднимай тему, произошедшего на твоей свадьбе. Хочу про это забыть. Конечно, сестренка, как скажешь. Мы с Женей заедем за тобой в субботу. Ага, жду с нетерпением. Суббота наступила даже слишком быстро. Учитывая, что разговор с Милой был в четверг, в этом не было ничего удивительного, но все же. В назначенное время я вышла из дома, чтобы Женя с Милой забрали меня. Сестра настаивала, что будет лучше, если они меня подвезут. Зачем мне бензин тратить, если они могут меня доставить? Да и вообще, как-то это не по-семейному. Спорить я не стала. И, как выяснилось, зря. Ведь рядом с моим подъездом затормозила уже знакомая мне машина Андрея Соколова. Алина, крошка. Промурлыкал он, опустив стекло переднего сиденья. Запрыгивай. Мне ужасно захотелось развернуться и уйти домой. Ну и что ты тут делаешь? Предложил привести тебя. Женек с женой не успевают. Как мило, фыркнула я. Ну я милю устрою а я вот рад тебя видеть». «Это невзаимно», — проворчала я. Но в машину села. «Нет, ну а смысл сопротивляться? Все равно по итогу я в ней окажусь, только придется время потратить на обмен любезностями с этим придурком Соколовым». «Выглядишь прекрасно», — прокомментировал Андрей, выезжая на дорогу. Я невольно одернула юбку симпатичного малинового платья. Естественно, его слова не могут быть настоящим комплиментом. Наверняка это что-то вроде шутки. Хотя странные у него шутки. Я насупилась, всем своим видом показывая, что комплимент не принят. Андрей это заметил и резко затормозил. Прямо посреди дороги. «Нет, так не пойдет», — сказал он. Позади нас засигналили машины. «Ты с ума сошел?» Возмутилась я. «Ты хочешь, чтобы я извинился перед тобой, так?» «Хорошо, Алина. Мне жаль, что я называл тебя пончиком в школе. Я и подумать не мог, что это будет смертельная обида на всю жизнь. Не похоже на извинения. Соколов, поехали!» «С места не двинусь, пока не примешь мои извинения. Но... но нам сигналят!» «Это не моя проблема». «Ну так что?» «О, Боже! Ну хорошо, хорошо!» Всплеснула руками я. «Все, доволен? Едем!» С довольным видом Соколов нажал на газ. И мы поехали на семейный ужин к его семье. «И как я дошла до жизни такой!»